Никита Киров Волк 2 Лихие девяностые Глава первая Опер лени Лесников был крепким мужиком, но на фоне этих быков казался совсем маленьким. Только это ему не мешало. Увидев мой сигнал, он хмыкнул и оглушительно проревел. «На землю, мать вашу! Милиция!» Это всегда сбивает с толку. Вот оба амбалы и опешили. А Лёня легко опрокинул на землю того, кто плевался семечками. Он стоял ближе. Второй совсем замер, не понимая, что случилось. Мне даже не пришлось его ронять. Тем более, Леню умудрился достать бордовую корочку, пока заламывал руку своему. Но и это не все. Водитель джипа газанул, бросая товарищей, а из-за здания КБО нам на выручку спешил Костя и его напарник Андрей. Андрей еще захватил автомат, хотя амбалы и так не сопротивлялись. «На землю!» – орали все трое, добавляя маты. «Так их!» – из двери КБО выглянула бабушка в больших толстых очках. «Так их, бандюганов этих! Наконец-то работать начали!» «Вот и понятая!» – Лёня даже обрадовался. «Сейчас мы их быстро! Крышевать они нас приехали, морды наглые! Да не на того напали, поняли?» Обоих быков подвели к стеночке здания. «Ноги шире!» — Костя грубо подвинул им ноги своим ботинком. «Руки к стене!» «Это что, зажигалка?» Из-за пояса джинсов братка он извлек новенький ПМ. У второго был револьвер-ноган с облезшим стволом и китайский ножик выкидуха с зелеными накладками на рукояти. «Покоим их, мужики!» лення достал пачку балканской звезды от напряжения никак не мог прикурить и уронил спички крышееватели хреновы быстро ты их сказал я сразу видно что профи эй сколько лет тут в родной милиции он усмехнулся и не таких крутили а что фрол и правда к мясокомбинатовским ушел видать да Он выпустил облако дыма. Ходил такой слушок, но я не верил. Андрей подвез милицейский уасик. Обоих быков засунули в заднюю часть. Один при этом стукнулся головой. Костя начал оформлять протокол, матерясь на синюю китайскую ручку, которая не писала, пока бабушка из КБО не принесла свою. «Говорили?» — Леня сказал это тиша что Крюков Фроловым очень недоволен был, что Фрол его на деньги кинул. Но ты и сам рассказывал. Но не до него стало им, значит, раз Крюкова взяли. Забыли, и зря. Ага, я огляделся. Но приехали только эти, больше никого за мной не отправили. А тебе проблем не будет из-за этого, что этих задержали? Ты же на службе. А чего такого? Он отмахнулся. Оружие есть? Есть. Преступление пресекать должен? Должен. Хотя их, конечно, вечером уже вытащат. Скажут, что это не боевые стволы, а муляж. Наркоты у них с собой нет. Но все равно передадут своим, что наезжать на нас нельзя. Их появление все усложняло, но забиваться в щель я не собирался. Тем более я ожидал, что они придут рано или поздно. Пришли рано. Первую атаку на будущую фирму мы отбили, так что не зря я сделал ставку на таких работников. Связываться с ментами даже братве не всегда хочется. Да и сейчас не ранние 90-е, когда стреляли намного чаще и во всех подряд. Но все равно надо обезопаситься от такого в будущем, чтобы даже мысли у них не было к нам лезть. А для этого только один способ свести фрола с его бывшими товарищами. Думаю, душман, если он еще жив, не откажется поквитаться с перебежчиком. Пойманных увезли в отделение, а тем временем прибыл хозяин помещения на старой Волге с гниющим дном. «Тысяча баксов аренда», с напором сказал морщинистый мужик, который напялил на себя малиновый пиджак, будто тоже был из братвы. «Что-то загнули цену?» — ответил я. «Столько не стоит?» — я спрашивал. «И все равно. Это здание без дела годами стояло. Скоро само развалится. Сто долларов. Состояние у здания так себе. Необходимо вбухивать большие средства в ремонт. Да и мужик явно был на мели, но продать это никому не мог». Потом я вообще куплю эту территорию, или какую-нибудь другую, но пока не до этого. Договорились на 200 долларов в месяц, но первый взнос я отдал ему юанями дяде Сереже по курсу. Зеленые и красные бумажки с портретом Мао плавно перетекли в карман собственника, а сами мы съездили уже в знакомое мне юридическое агентство. С Леней осмотрели все. Подвал для оружейки подходил идеально, по всем правилам, даже тем, которые еще не действовали, но их введут в будущем. Теперь надо купить хотя бы два служебных пистолета для начала, для первых двух сотрудников, то есть меня и Жени. Как раз скоро должны быть готовы разрешения. Только надо будет пройти экзамен». А пока надо начать ремонт, но, думаю, желающих подзаработать найду немало. И еще нужна сигналка. Но вот Ярик, знакомый Жени, уехал в область, к дочке. Еще не прибыл назад. Приедет, будет заниматься. Вечером заехали в гости к нашему оперу отметить первое удачное дело. Я, Женя, чуть позже приехал Костя. Леня в честь нашего прихода притащил с балкона раскладной стол, а жена Лени достала из стенки дорогой сервиз, приготовила курицу с картофельным пюре, холодец, салат из крабовых палочек, селедку под шубой и оливье. Тут же были тарелки с порезанными кружками фруктами. В центре стола стояли бутылки водки, вполне себе дорогая и настоящая, и домашний ягодный компот в графинах. Прям как на Новый год. Детей отправили играть к соседям. По Витику был включен боевик «Слепая ярость», где суровый слепой шанковал мечом бандитов, спрятанным в трости мечом. Но фильм никто не смотрел, а звук убавили на минимум. «Моя целый день по рынку ходила». — сказал довольный Леня, оглядывая стол, который точно давно не видел. — Что и купить даже не знала. На все деньги есть. Всегда бы так зарабатывать. Есть еще какие контракты? — Пока нет, но это вопрос времени, — сказал я, накладывая себе салат. — Но и вы тоже посматривайте. Если кого-то из предпринимателей грабанут или наедут, многие захотят перестраховаться. И тут появимся мы. Это да. Он взял бутылку в руки и начал разглядывать этикетку на свет. Вроде нормально. Наливай уже, дядя Леня, сказал Женя с усмешкой. А то ждем и ждем. А что с этими случилось? Я посмотрел на Леню. Теми двумя, которых взяли сегодня. Так отпустили. Леня пожал плечами. Как и водятся, стволы нерабочие, боек сломанный, а эксперт довольный. В обменник побежал деньги менять. Это мелкие сошки, сказал я. Что их взяли, что нет, разница никакой. А что начальство твое? Не звали для разговора. «А Вот тут ты, Макс, в корень прям зришь. Опер усмехнулся. Конечно, начальству интересно стало. «С чего это я тут с Чопом связался?» «Но...» — он махнул рукой. «Ну, что они мне сделают? Уволят? Так я уже по выслуге уйти могу. Они еще и просить будут, чтобы я остался. Да и у нас даже начальник понимает, что многие выживают как могут. Зарплата-то в этом месяце не будет опять. А у нас уже была». Костя кивнул. Выпил молча и даже не поморщился. Разговор понемногу оживлялся, но говорили все равно о работе и что делать, раз нами заинтересовался Фрол. На какое-то время новость, что я работаю с милицией, должна его отвадить от нас. Только насколько долго? Возвращались мы уже поздно, когда уже почти стемнело. Возле дома стояла машина. Жигули пятерка грязно-кремового цвета, но у моих знакомых такой не было, хотя она была смутно мне знакома. Поосторожнее, немного выпивший, Женя напрягся. Не нравится мне это. Мне тоже. Подходили ближе, осторожно. Но чем ближе подходили, тем понятнее становилось, что это никакие не бандиты. Окна машины открыты, играла музыка. Киллеры точно не станут слушать чашку кофею. Да и смех там ребяческий. А вскоре узнали сидящих там Кирилла еще двух парней и двух девушек. Кирюха твой веселится. Женя расслабился. Мы тогда тоже в его годы с тобой расслаблялись. Будто было лет сто назад. Ага. Ладно, Женек, давай. И тут я замер, уставившись на машину. «Это же она!» Женя насторожился. «Волк, чего случилось?» «Да ничего», — тихо сказал я. А перед глазами стояла картинка, будто старый забытый репортаж. Разбитая пятерка с напрочь смятым передком. Не сработали тормоза. Несовершеннолетний водитель не справился с управлением. Вылетел на встречную полосу прямо под несущийся КАМАЗ и... Все. Водители и пассажирка погибли на месте. Это та самая машина, в которой они сейчас сидели. «О, Макса пришел!» Кирилл выглянул из машины. «А мы тут с пацанами починили, решили покататься, пока никого нет. Это Колькинова батя машина. Вот и...» «Давай-ка поговорим, Кирюха», — сказал я. «Серьезный разговор. Очень серьезный». Наедине и надолго. Ну ладно. Он удивился и распрощался с остальными. Пятерка уехала, поднимая пыль. Что-то случилось, Макс? Еще нет. Пошли во двор. Тем временем кафе-погребок. Виктор Фролов сидел в самом дальнем зале кафе, куда обычных посетителей не пускали. У входа в зал стояли двое. Бывшие телохранители какого-то погибшего певца с центра, которых приютил Гоша, лидер мясокомбинатовских. У обоих длинные кожаные куртки. У одного под ней спрятан чешский скорпион, у второго итальянская беретта. Вся их работа сейчас — охранять Фрола, который почти не показывался на людях. Оба как роботы почти не выражали эмоций. Кто их знает, что у них на уме. Но дело свое делали профессионально. Работать так было непросто. Без личного присутствия бригадира дела у новой бригады шли так себе. Да и авторитета у того, кто сменил одну банду с другой, не было никакого. Но Гоша сказал, слушайтесь фрола, и ни одна живая душа среди мясокомбинатовских не осмелится спорить. Ясно, что Фрол очень нужен Гоша. Правда, мало кто знал, для чего. Но авторитета это не давало. фролова слушались только из-за Гоши и давали это понять. Правда, слушались беспрекословно. В мясокомбинате всегда была хорошая дисциплина, поэтому они столько лет и держались против пивзавода. Но теперь пивзавод может уйти в историю. Фрол сидел в углу, ел отбивную с печеной картошкой и пил пиво. Неудобно, потому что правая рука до сих пор в гипсе. Он ждал оставшихся двоих, кто еще не выполнил поручение. Остальные уже отчитались. Охранники на входе остановили двух амбалов, присмотрелись к лицам, только потом пропустили. «Че так долго?» – грубо спросил Фрол, держа запотевшую кружку с пивом. Он ответ знал, но все равно злился. «Только выпустили, Фрол», — сказал один бык и почесал челюсть. «Не выйдет с ними, Фрол», — добавил второй. «Там ментовская крыша. Долго нас прессовали». Едва адвокат договорился, и лаве пришлось давать. «Совсем менты оборзели», — Фрол бросил вилку на стол. «Сначала один чоп открыли, потом другой». Был бы девяносто третий, мы бы их расстреляли нахрен всех. А что они хотели? Сами в это дело полезли. Он засмеялся, но оба быка даже не улыбнулись. Фролов задумался. «Волков, значит, с ментами работает», — проговорил он. «Волк с волками позорными! Ха Снова молчок. Он поморщился. «Ладно, пока лезть к новой конторе не выйдет. Гоша нападение на ментов не одобрит. Но вот Волков-то гадина, и дружок этот его, Женя Ковалев, алкашина, ментами-то не были. Тут все намного проще. — Значит так, — сказал Фрол. Слушайте внимательно, два раза повторять не буду. Волкова ко мне притащите, срок вам до понедельника. И его кента тоже, чтобы оба они у меня были. Понятно вам? «Остальным тоже передайте. Все, валите!» Он махнул рукой и продолжил ужинать под мрачным взором своих молчаливых телохранителей.